Глава 12. Со мной что-то не так. Кажется, я заболела. Меня то знобит, то кидает в жар, и еще в теле появились непонятный хмель и невесомость. Будто в жилах у меня не кровь, а пузырящаяся шампанское. А мои губы постоянно горят. Даже пыталась лед прикладывать. Не помогло. Они все равно пылают, будто принц поставил на них магическое клеймо принадлежности». Что за бред? Ещё я стала очень много беспричинно улыбаться. Точнее, причины имелись, вспоминались, но от них по идее я должна была пыхтеть от злости, рвать и метать, а никак не улыбаться блаженной идиоткой. Да кем он себя возомнил? Взял и поцеловал у всех на виду, прямо посреди торгового комплекса. Мамочки, кажется, я уже достаточно ненормальная для дурки. Запустила пальцы в волосы, подтянула в стороны. Может, лёгкая боль приведёт мысли в порядок. Потом сиротливо обхватила свои плечи руками, стала раскачиваться на кровати из стороны в сторону. Боже, Дашка, ты же не могла? Пришедшую в голову мысль даже страшно было озвучивать. Нет, я умная, здравомыслящая девочка, понимающая, что между людьми с такой огромной имущественной разницей и еще большей пропастью во взглядах не может быть ничего светлого и длительного. Только поматросят и бросят, оставив меня с разбитым сердцем, растоптанной гордостью, а сам примется так же настойчиво покорять другую золушку или принцессу. На него любая поведется». Нет, конечно. Он напыщенный до невозможности самовлюблённый. У него эго выше Эйфелевой башни. Ещё наглый, заносчивый, очень богатый, циничный, чванливый. В общем, невыносимый. И этих эпитетов ему мало. Ну, подумаешь, до слабеющих колен красивый. А ещё безумно обаятельный. Подумаешь, с прекрасным чувством юмора. Ты умная, здравомыслящая девушка. Да, я умная и очень здравомыслящая девушка, и, конечно, не могла в него влюбиться. Ведь не могла? А как же пузырящаяся вместо крови по жилам шампанская тихонечко пропищала вслух и сама же себе ответила: "Я просто устала. Такая напряжённая неделя была, а, может, заболела, поэтому такие странные симптомы в организме. Попробовала свой лоб. Вот точно горю. А может и не точно?" Надо попросить у Веры Ильиничный градусник. Мы с Игорем, точнее Игорем Станиславовичем, не смей даже думать о нем так интимно, из разных вселенных. Он богатый, красивый, избалованный женским вниманием, порочный. Я, конечно, девушка симпатичная, но жуть какая закомплексованная, практически никем до него не целованная, стыдно сказать. Девственница. У Богданова миллионы в свободном доступе, «У меня облезлая сумочка и две тысячи рублей до следующей зарплаты, а она, к слову, только через неделю». Он хотел купить мне сумочку, настойчиво тянул в магазин, но я гордая, неприступная, умная, здравомыслящая девушка, которая никогда, ни при каких обстоятельствах не станет влюбляться в такого наглого миллионера». Да, ни при каких обстоятельствах я не из тех девушек, которые продаются за сумочку. А как же головокружительные поцелуи и колено разжижающие улыбочки? За них тоже не продамся. Я ведь умная и здравомыслящая девушка. Разве умные и здравомыслящие девушки разговаривают сами с собой? Ой, Снова схватилась за голову. Боже, не знаю, как такое могло произойти, но временами мне даже стало нравиться его принцевское бахвальство. Дашка, Дашка, какая же ты дурища. Нет, надо что-то делать с этими пузырьками шампанского в крови. Протекаться, заливать водой, уксусом, чем угодно. Нужно отвлечься. Просто у меня сейчас возраст всяких там чувств, когда кровь кипит в жилах и влюбляешься в первого встречного поперечного. А тут принц подвернулся. Да ещё такой восхитительно наглый, симпатичный, мастерски целующийся. Мне надо переключить своё внимание на что-то другое, лучше на кого-то другого. Да, точно, лучшее средство выбросить из головы Богданова это познакомиться с другим парнем. Подскочила с постели, забегала из угла в угол. Три шага туда, три обратно. Комната ведь Дюймовочкина. Только где мне найти другого парня? Так получилось, что у меня исключительно женский круг общения. У нас в школе всего пять учителей и мужчин. Причем все глубоко женаты и дяди. Где мой телефон? Позвоню Насте. Мы учились с ней в одной группе, жили вместе в общежитии. И в целом дружили. Она мне звонила полгода назад... Рассказывала, что моя скромная персона очень приглянулась на фотографиях выпускного альбома её двоюродному брату. Хотела нас познакомить, но я постеснялась. Тогда только начала работать. Мне совсем не до любви было. Ещё я немного фаталистка. Думала, судьба придёт и на печке найдёт. Но судьба решила надо мной подшутить и вместо обычного хорошего парня прислала наглого порочного, смеящегося, целоваться посреди торгового комплекса Принца. Настя, привет. Дашка, ты ли это? Визжала одногруппница в трубке мобильного телефона. Ты 1000 лет тебя не слышала. После расспросов, как ты, как я, наконец-то осмелилась спросить. Настя, а помнишь, ты когда-то говорила, что я очень понравилась твоему двоюродному брату? Да. Денис сказал, что Даша Мельникова самая симпатичная девушка из цветника нашей группы. А что? У тебя наконец-то появилось время для парней? Если честно, в качестве лечебных целей мне бы хотелось познакомиться с каким-нибудь хорошим парнем. Ну да, для женского здоровья нужен регулярный секс. О, нет, не поэтому, смущённо залепетала в трубку, чувствуя, как щёки стали стремительно наливаться краснотой. Я совсем другое имела в виду. Это же надо было ляпнуть такое. Просто от одиночества у меня депрессивное состояние. Просто мне нужно познакомиться с другим, чтобы выбросить из своей головы и тела самого красивого из самых богатых парней нашего города. Потому что он невозможный, невыносимый гад, плохо даже разрушительно влияющий на мой организм. От него у меня ослабеют коленки, начинается тахикардия. появляются пузырьки шампанского в крови. Ещё я непонятно чему улыбаюсь и разговариваю сама с собой. Твой брат ведь хороший, а фармот порядочный. Но Денис сейчас с девушкой встречается. Я, конечно, могу сказать, что ты проявила интерес. Нет, поспешно воскликнула я. Не хочу влезать в чужие отношения. Слушай, сегодня пятница. Давай с тобой сходим куда-нибудь отдохнуть, предложила Настя. Ты была в Сеговии? Это новый модный клуб. Там в пятницу с 8 до 9 вечера девушкам вход бесплатный. Пойдём, повеселимся, потанцуем. Конечно, я учительница начальных классов, но это ведь не означает, что все выходные мне нужно проводить со старушкой, у которой снимаю диванёчки на комнату. Прежде всего, я молодая девушка, имею полное право развлекаться, танцевать и веселиться. Давай сходим. и лишь потом вспомнила, что у меня только две тысячи рублей, а зарплата только через неделю. Отлично, может, там и познакомимся с кем-нибудь. Я сейчас со своим парнем тоже в ссоре, и вообще подумываю другого найти. Только, Даш, оденься посовременней, пожалуйста. Не так строго, как в школу». «Боишься, что, глядя на меня, парни побоятся получить двойку по поведению?» Настя засмеялась. «Ты и так неприступный выглядишь». А если будешь в учительской одежде, никто не решится подойти. Я постараюсь одеться не слишком чопорно. Встречаемся тогда возле входа в Сеговию в 20:30. Координаты я тебе вышлю по телефону. Распахнула старый шкафчик Веры Ильиничны, где висели мои немногочисленные наряды. Легко сказать оденься по современней, поскольку с деньгами у меня вечные проблемы. Все мои вещи можно разделить на две группы: Те, которые для работы, и те, которые для дома. И нет ничего, в чём можно посетить ночной клуб. Вот совершенно. Разве что джинсы. Конечно, платье, которое я надевала на свой выпускной, очень красивое, из бежевой слегка переливающейся шелковистой ткани, с локоничным вырезом лодочки спереди и привлекающим внимание вырезом на спине. Но оно длинное, почти до пола. Подходит для бала, а не для вечеринки в ночном клубе. Мне бы сейчас пригодилась фея-крёстная. Вера Ильинична, Вера Ильинична, выбежала я с платьем в малюсенький коридор квартиры. У вас машинка в спальне стоит. Вы ведь умеете шить? Каспоть с тобой, девенька. Я шила последний раз лет 20 назад. Просто выкинуть жалко. Мне эту машинку мама на приданое покупала. Да и как столик удобно использовать. Верочка, и ленишна, но, ну пожалуйста, побудьте феей крёстной. Ты идёшь на бал? Полюба подстола хозяйка. Мне тут соседки все уши прожужжали про твоего ухажёра на дорогом чёрном BMW. Нет, я иду в ночной клуб с подружкой, а с мужчиной на BMW у нас ничего не может быть серьёзного. Ладно, на удивление легко согласилась Вера Ильишна. Давай посмотрим, что можно сделать, а то засиделась ты дома. Иди гуляй, девченька, бабий век не долог. Через 2 часа я стояла перед зеркалом и критично осматривала себя со всех сторон. А ведь хороша. Действительно хороша. Приятно мерцающее платье теперь длиной чуть выше колен, ладно охватывало мою фигуру, открывая вид на идеально стройные ноги. Сверху для придания себе более молодёжного вида я надела коротенькую курточку из тонкой джинсы. которую, несмотря на непрактичность, купила в одном неплохом секонд-хенде, а потом собственноручно расшила стеклярусом. Завершали мой образ босоножки из тонких бежевых полосок на высоком каблуке. Тоже с выпускного остались. Тогда, чтобы не выглядеть хуже других, я пересилила свою гордость и обратилась за помощью к бабушке со стороны отца. Так уж получилось, она меня тоже не любила. Может, потому что отец был сыном её первого мужа, который бросил бабушку Нину через 2 года после свадьбы. А может, расстояние играло свою роль. Жила бабушка за тысячи километров от нашего городка. Но перед выпускным сжалилась, прислала мне немного денег. Снова критично смотрела из зеркального отражения. Волосы я завила, макияж сделала ярче, чем обычно. Губы подвела красной помадой. Почти женщина вам. Только взгляд испуганный. Не привыкла по ночным клубам ходить. Всё, господин принц, я готова выбросить вас из головы и заодно потратить свои последние 2000 рублей. Надеюсь, мне хватит с этих денег. Заведение ночного клуба занимало довольно большую площадь в известном торговом комплексе нашего города. На первом этаже была сцена и огромное пространство танцпола, а на втором этаже и вдоль стен первого расплагались столики. Где можно было посидеть, выпить и поесть. Клуб был стилизован под средневековый замок. Даже официантки ходили в белых блузах с пышными рукавами, чепчиках и сарафанах с огревышной вышивкой на груди. Музыка тут тоже будет соответствующей: флейты, трубы и волынки? Нет, музыку обещали вполне современную, смеялась Настя. В 9:30 начнётся развлекательная программа. Жаль. Для более полного погружения в атмосферу мне бы хотелось послушать средневековую музыку. Ты видела, каким взглядом проводил тебя вот тот парень в джинсовой рубашке? Каким? Дашка, ну ты блаженная, заинтересованным. Он бы хотел с тобой пообщаться поближе. Надеюсь, не в первый же вечер. Ну, как пойдёт, смеялась Настя. Наверное, в таких местах не знакомятся для серьёзных отношений. Пф, Даш, хватит быть серьезной. В таких местах расслабляются, веселятся, сбрасывают пар, ловят драйв. В общем, хорошо проводят время. А если вдруг испугаешься, что кто-то покусится на твою девичью честь, вызываешь такси и сматываешься домой. Пару мне, конечно, совсем не помешает сбросить. Скоро будет музыка долбить, не поговоришь. Давай пока выпьем. А мне снова вспомнился один невозможный позер принц. Шутки у вас совершенно дурацкие. Ты первая про сковородку начала говорить, и вообще, либо ты, либо ваше сиятельство, пожалуйста. Зато вы, ваше сиятельство, достаточно ненормальные для дурки. Составьте компанию тамошним Наполеонам и царям. Ты ко мне очень несправедлива. Помню, ты обижался, Игорь. Ой, Игорь Станиславович, и целовал мои пальчики. До свидания, ваше сиятельство. Ого, какой прогресс. Раньше ты говорила: "Прощайте, я больше никогда не хочу вас видеть", а теперь надеешься на свидание. Да сколько можно о нём думать? Сейчас выпью, пойду танцевать, и меня перестанут преследовать мысли о темноволосом прекрасном с иголочки одетом принце. Выпью даже несмотря на то, что самый дешёвый коктейль в этом заведении стоит четверть той суммы, на которую я рассчитывала прожить ещё неделю. Пофик. Лишь бы помогло излечиться. Эй, Даш, притормози. Это коктейль. Его целый вечер медленно потягивают в трубочку, а не пьют залпом. Не хочу медленно, хочу быстрее и навсегда выкинуть бахвала принца из своей головы, хочу вернуть себе душевное и телесное спокойствие. Опареет в джинсовой рубашке с тебя глаз не сводят, всё подмечала Настёна. Ты такая секси сегодня. Почащек разгубы красной помадой, прямо совсем другой становишься. Вот увидишь, он скоро подойдёт, знакомится. Двое друзей рядом с ним, тоже вполне ничего, особенно тёмненький. Вотдят знать козёл Пашка, как не звонить мне неделями. И подруга, как кетливо стреляя глазками, намотала свой локон на пальчик. А я глянулась посмотреть, что там за парни. Все трое и правда симпатичные. Примерно нашего возраста, плюс-минус пару лет, тот, которого, по словам Насти, заинтересовала. Я был русоволосым с довольно правильными чертами лица, только губы слишком тонкие. А мне, пожалуй, больше нравились полные, греховно вырезанные, как у Ещё сделала один большой глоток коктейля. Изыги дегат из моих мыслей. Действительно, не прошло и десяти минут, как светловолосый парень в джинсовой рубашке встал из-за стола и направился в нашу сторону. «Я же говорила, что подойдет!» — радовалась Настя. «Привет!» — улыбался русоволосый парень со слишком тонкими, на мой совершенно испорченный общением с принцем, вкус губами. И зубы у мальчика не ахти. Совсем не то, что голливудская улыбка Богданова. «Господи, он же не лошадь! Чтобы на зубы смотреть!» Боже, как мне перестать думать об Игоре, блин, Станиславовиче. Девушки, вижу вы вдвоём сегодня отдыхаете. Не хотите присоединиться к нашей компании? Пообщаемся. Меня Рома зовут. Почему-то хотелось ответить: "Нет, не хотим". Что поделать? В крови за время общения с наглым принцем выработался повышенный уровень вредности. Благо, Настя меня опередила. Мы с радостью. Когда много народа, веселее. И снова кокетливо стрельнула глазками. А я совершенно не умею кокетничать. Меня зовут Настя. А какое имя у прекрасной девушки в бежевом? Даша. Ты очень красивая, сделал комплимент рысовалосый парень. Где ты читала, что у садистов обычно тонкие губы? Заказать тебе ещё один коктейль. А, нет, спасибо, я мало пью. И вопровержении своих слов снова сделала большой глоток коктейля. Если я объению, может Рома мне станет нравиться чуточку больше?